Глава 9. Сборы в дорогу. Утро я встретил очередной медитацией. Вот уже месяц я каждый день делал то, что сказал мне отшельник Карион в Асате. Я вбирал в себя энергию и пытался вывести её обратно в воздух. И сейчас у меня это худо-бедно получалось. А ведь когда я только начинал, это было так сложно, что казалось, маг просто надо мной насмехается, и выполнить упражнение невозможно. Как-то Ригор заметил, как я натужно сидел в позе йога, красный как помидор. Он тогда сказал: "Что ещё чуть-чуть, и я рожу кое-что коричневое и плохо пахнущее". Как ни странно, с моей проблемой помогла разобраться Лита. Я сказал ей, что представляю, как гашу этот огонёк, растаптываю или раздавливаю. На что она ответила, что я в корне неправильно это делаю. Не надо пытаться загасить его силой, а нужно растворить его в себе. разъединить на тысячу частичек и представить, как они выходят из меня через кожу. На удивление этот совет помог. Не сразу, но помог. Я лишь еще раз поразился тому, как много знает Лита о магии. Она мне не говорила, да я и не спрашивал, но уверен, что Корион учит ее не только философии и истории. Пару раз мне очень хотелось задать этот вопрос, но я почему-то передумывал. Наверное, Просто потому, что у нее есть причина это скрывать. Какая разница, мак она или нет. Что касается наших отношений, мы очень сильно сблизились за этот месяц. Почти каждый вечер мы ходили на ночные прогулки и уединялись на поле. Но далеко мы не заходили, все ограничивалось обычными поцелуями. Наверное, самым пикантным моментом наших отношений был вечер, состоявшийся неделю назад. Лида тогда неожиданно решила не ходить на нашу полянку, а предложила пойти к реке. В итоге мы с ней купались голышом, довольствуясь жаркими объятиями и страстными поцелуями. Я не торопил девушку. Всё-таки я был у неё первым мужчиной. К тому же, я всё больше понимал, что по уши влюбился в эту вертихвостку. И вот уже пару дней раздумывал о том, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Мне кажется, это логичным продолжением нашего романа, хотя всё равно немного страшновато. Но это нормально, обычное волнение перед событием, которое полностью изменит мою жизнь. Наверное, это прозвучит глупо, но мне куда страшнее, чем когда я стоял перед вратами, ведущими в этот мир. Ещё меня немного беспокоило то, что я понятия не имел об особенностях здешних свадеб. Спрашивать чужих как-то стеснялся. Сразу слухи пойдут, а их и сейчас выше крыши. Ригору и Литу я по манятным причинам тоже беспокоить этим вопросом не мог. Если спрошу Литу, она догадается, и это испортит сюрприз. О том, что Ригор мне всё подробно расскажет, я не сомневался. Но из него скверный лжец. Он, скорее всего, будет целыми днями ходить и улыбаться как дурак, и то и дело подшучивать на тему свадьбы. И ладно бы шутки были тонкие и понятные только нам. Спасибо. Мне такого не надо. Моя прошлая жизнь сейчас кажется такой далёкой и нереальной, словно это был сон, который снился совсем недавно и скоро улетучится. Забавно, но я уже с трудом могу вспомнить, какого цвета были обои у меня в квартире или лица бывших подруг. Но это не так плохо. Хуже, что я не могу вспомнить лица родителей. Наверное, единственная вещь, о которой я желал и очень хотел получить, Это их фотография, которая стояла у меня на тумбочке. На этой мысли я понял одну интересную вещь. А ведь я изменился с того момента, как попал сюда. Стал спокойнее, что ли? Наверное, это все воздействие размерной сельской жизни. Хотя не могу отрицать, что это побочные действия нашего слитой романа. Я впервые был по-настоящему счастлив в отношениях. Регор же смотрел на нас сквозь пальцы. Думаю, он отлично представлял, что между нами происходит, но ничего не говорил и не спрашивал, хотя временами в его словах проскальзывали намеки на свадьбу, что еще больше укрепляло меня во мнении, что надо жениться. В данный момент я сидел в позе лотоса и ощущал, как из разломов вокруг меня в тело втекают потоки сиреневого пламени. Уголек под сердцем вспыхивал и, казалось, обжигал грудь изнутри. Но это жене было даже приятным. А затем с выдохом я стал выводить энергию из организма. Для этого я представлял, как она вытекает из меня, словно пот испаряется с кожи. Выходило это у меня с трудом. Крион пока не учил меня ни одному заклинанию, а я сильно не настаивал, потому что не очень мне нравилось, как он на меня смотрел. Открытой враждебности по отношению ко мне он не проявлял, но и холода в нём хватало. Правда, у его отказа меня учить Было вполне резонное объяснение. За этот месяц объём моей манны не увеличился ни на грамм. Всё, чего я смог добиться это чтобы уголёк обжигал меня чуть сильнее. Вместо тёплой точки теперь был именно жар, но её размер не увеличивался, хотя должен был, по словам Кориона. Похоже, мага из меня всё-таки не выйдет. Но я всё равно тратил 20 минут каждое утро, чтобы заниматься энергообменом с разломами. Это постепенно превращалось в некое подобие привычки, а вот старые привычки начали уходить в прошлое. Разумом я понимал, что не стоит терять форму и надо бы тратить время на отработку рукопашного боя, но почему-то я этого не делал. Совсем расслабился и запустил себя. Того и глядишь, отращу пуза прямо как у Ригора. Вздохнув, я закончил с медитацией и заметил какое-то оживление дома. Это было весьма странно, учитывая, что обычно в это время все завтракали. Лита, заметив меня, приветливо улыбнулась. И я ответил ей тем же. Ригор же бегал по дому, не обращая на нас никакого внимания. И лишь сейчас я заметил, что Лита была одета не так, как обычно. На ней тягивающие кожаные штаны и жилетка поверх белой блузы. Что-то случилось? Спросил я девушку, следя за тем, как кузнец поднимает из-под пола крупный деревянный сундук. Кряхтя, Егор бухнул сундуком о пол, от чего тот задрожал так, что заскрипели доски, и мне на мгновение показалось, что мы вот-вот провалимся в подпол. Да нет, девушка махнула рукой. Просто отец утром заявил, что собирается ехать в город. М-м, в Авино? заинтересовался я. А куда ещё? Недовольно хмыкнул кузнец, открывая сундук. Я подошёл поближе, чтобы рассмотреть содержимое сундука. В нём оказались самые разнообразные железные изделия, включая даже оружие. Я отчётливо заметил среди разных железок как минимум 3 феса и мечей. Но по большей части в сундуке лежали разнообразные подковы, гвозди, тяпки и прочее, что необходимо в сельском хозяйстве. Даже поразительно, как всё это могло уместиться в этот сундук. Железо у меня кончилось. Я думал, что осталось ещё корзина, а оказалось, что нет. А зачем тогда этот сундук? спросил я. Как зачем? Ригуру удивлённо глянул на меня, словно я только что задал очень глупый вопрос. Продавать, конечно, или думаешь, железо мне так за даром отдадут от душевной щедрости? Ну да, и вправду глупый вопрос. Я как-то не очень задумывался, на какие деньги Ригор покупает железо. Нет, я, конечно, знал, что крупные фермеры, кое-их у нас аж двое, часто покупают у Ригора деньгами, которые получают от продажи продуктов на рынке в Авине. Раз в сезон они собирают оборозы и едут на сезонный базар, чтобы продать излишек. На деньги они закупают в городе что-то необходимое им, а остаток откладывают. Но этого явно не хватит, чтобы закупиться рудой впрок. Поэтому Ригор специально откладывает наиболее удачные изделия, чтобы впоследствии продать в городе подороже, а не по дешёвке соседям. Да и угля маловато, надо бы докупить, пробурчал себе под нос отец девушки и принялся рыться в пожитках. "Оставь его", её мягкая ладонь коснулась моего плеча. "Сейчас он будет сидеть и высчитывать стоимость всего этого барахла, это надолго. А ты собираешься с ним?" Спросил я. «Обязательно? Или ты думаешь, я просто так вырядилась?» Глаза девушки вспыхнули и я уже стал догадываться почему. «Я все-таки дойду до книжной лавки. Я так давно не читал ничего нового. Интересно, вышли ли новые книги о герцогине Онде? Ох, Коу, ты не представляешь, как я хочу получить новую книгу об ее приключениях. А тебе хочется что-нибудь почитать?» Услышав этот вопрос. Я несколько разсержен на Кашлину. Она обещала научить меня читать, но так и не удостожилась выполнить это обещание. Точнее, состоялся один урок, в ходе которого меня обучили первым буквам алфавита и тому, как они читаются. И уже этого хватило, чтобы понять, что язык в плане письменности непростой. Но второго урока так и не было. То ей было скучно, то были срочные дела, которые никак не могли подождать. Я, наверное, неделю бегала за ней с этими уроками, и в результате плюнул. Судя по всему, ей просто не хотелось возиться с таким неродивым учеником, как я. Кариона я не просил из-за той же холодности. Я вообще предпочёл бы с ним не общаться без необходимости. Ригор, как оказалось, был неграмотный, но мог неплохо считать, абсолютно не смысля в книгах. Я спросил его, почему так, на что он отмахнулся и сказал, что чтение у делу учёных мужей. Больше с ним на эту тему я не говорил. Но это как-то не очень связывать с фразой про обширную библиотеку мамы. Всё-таки надо будет как-нибудь поговорить с Литой по душам, возможно, даже рассказать, откуда я. Но если я правда намерен взять её в жёны, то это сделать нужно. Думаю, тогда и она откроет мне некоторые вещи. Ой, забудь мой вопрос. А помялась девушка, вспоминая наши незаконченные уроки чтения и мило заулыбалась. Ага, уже забыл. буркнул я, понимая, что не могу злиться, смотря на её симпатичную мордашку. Чем та безсовесно пользовалась? Так тебе нравится? Она покрутилась передо мной, давая рассмотреть её во всех деталях. Даже очень не скрыл я своего восхищения. Эта одежда была совершенно другого уровня, чем та, в которой обычно ходят жители этой деревни. Блузка вообще с кружевами и, мне кажется, шёлковая. Можно сказать, я в восторге. Но это же город. Думаю, неприлично красивой даме появляться там в крестьянской одежде. Ещё бы. Этот мне наряд обошёлся почти в 15 серебренников, заворчал отец, который, казалось, до этого момента ничего не могло отвлечь от оценивания содержимого сундука. Лита на это замечание недовольно хмыкнула и топнула ножкой, а потом в глазах девушки полыхнул до боли знакомый огонёк. Она игриво мне улыбнулась и подмигнула. Пап, девушка буквально выкрикнула это, а вот кузнец даже не поднял головы. Ты же дашь мне денег на пару новых книжек? Ага, коротко ответил отец, достав из сундука какую-то железяку и напряжённо глядя на неё, словно пытался что-то вспомнить. А я могу поехать с вами? поинтересовался я, хотя сейчас вопрос о выездке в крупный населённый пункт стоял уже не так остро, как месяц назад. читать я всё равно не научился, да и стал постепенно свыкаться с той жизнью, которую вёл. А ведь первый месяц я вообще пистолет под подушкой хранил, прямо как шпион какой-то. А потом как-то перестал. Даже вибронож сейчас стал дома забывать. Кстати, Литий и Ригор были в курсе его возможностей. Однажды я имел неосторожность его использовать для того, чтобы разрезать заржавевшую железяку. Их глаза надо было видеть. Регор все уши мне прожужжал, называя вибронож, зачарованным кинжалом. А Лита? Ох, она, наверное, неделю пыталась у меня его по-тихому умыкнуть. Я не сомневался, что она поиграется и вернет, но это было опасно. А если она решит попробовать его на остроту пальчиком? Одно неловкое движение пальца не станет. Это же резонирующее лезвие, для него все равно, что резать. Булыжники или листок бумаги. Этой штукой можно танка безвредить, разумеется, если он будет без экипажа. Решил я данный конфликт с ней довольно просто. Вывел во двор, дал пару деревяшек и пару железных деталей, которые Ригор собирался потом отправить на переплавку, и дал ей порезать их под моим пристальным присмотром. И ведь чуяло сердце, что она попробует его пальцем потрогать. Хорошо вовремя остановил, а так она очень хорошо провела время, веселясь как ребёнок. Конечно, ответила она. Не оставаться же тебе тут одному. Я не против, большая компания веселее в дороге. Как-то монотонно, сказал Ригор, и в итоге выкинув ту странную деталь в сторону, судя по всему, он отказался от идеи её продажи, так что ей прямая дорога на переплавку. Я оставил этих двоих и вернулся в свой уголок. Стоило решить, что мне с собой брать из моих вещей, Было очень сильное желание взять с собой БТБ, но я его переосилил. Я бы взял, если бы не проблема с тем, что придётся его с собой таскать, а в с луджи из чего, сомневаюсь, что у меня будет время на него надеть. Насчёт того, что его кто-то украдёт, я не боялся. Броня напрямую соединена с КПК, и если что, он укажет, где та будет. К тому же, нейроинтерфейс это не просто облегчение активации возможностей брони, Это и одновременно система защиты от нелегального использования. При первом облачении с владельца снимается отпечаток нервной системы, и никто другой не сможет его использовать. В теории, конечно, эту систему можно обнулить, но лишь в теории. Насколько мне известно, для этого нужно специальное оборудование и особые коды обнуления. В этом мире такое не провернуть, поэтому я не опасался его оставлять. Почесав затылок с минуту, я пришел к выводу, что нет смысла брать и калаш. Он громоздкий и вызывает вопросы. Даже если я его и возьму, все равно не смогу носить с собой. Что остается? Да, собственно, выбор не богат. Ограничусь пистолетом и ножом. Безоружным я не пойду, это однозначно. Но это так, перестраховка. Лита и Регор живут тут спокойно, деревня вот даже с чистоколом не обнесена. Так что зря я волнуюсь. Но береженого Бог бережет. Следующим этапом нашей подготовки были лошади. У Ригора не было своих лошадей. Впрочем, как и у большей части деревни, лошадь довольно-таки расточительное удовольствие, когда огород позволяет кормить только себя, поэтому конюшня была общая, почти как поля, и лошадей использовали по мере необходимости. Сено для коней заготавливали всем селом и ухаживали за ним тоже. Правда, если с коня слетит подкова во время твоего пользования, подковывать его придётся за свой счёт. К тому же, в этом случае кузнец задирал цену на подкову раза в полтора. Как я подозреваю, это была идея Ригора. Иначе прибыль с этого дела была бы мизерной. Договариваться о конях честь выпала мне, так как Ригор ссылался на кучу дел, в частности, надо было взять в наём у Фердинанда телегу. Лита же сказала, что староста Тельман, увидев такую красоту, это она про свой наряд, начнёт приставать. Все это мне подсказывало, что не все так просто с этими конями. Придя к Телману, я понял, почему это дело спихнули на меня. Он оказался таким жмотом, что ему бы позавидовали наши завхозы. Чтобы выпросить у него двух коней, мне пришлось потратить больше часа на пустые споры. Мы оба понимали, что коней я все равно получу, но Телман не намеревался отдать их так легко. Староста то говорил, что кони могут понадобиться, то боялся, что мы их потеряем, ведь нас по идее не будет как минимум полторы декады. В итоге ему всё равно пришлось сдаться. Выезжать мы решили после обеда. За это время надо было многое сделать. Во-первых, собрать вещи в дорогу, а во-вторых, надо было с кем-то договориться об уходе за огородом, в случае если дождя долго не будет. Этим уже занималась Лита. С её обаянием добиться желаемого было не так уж и трудно. Незадолго до отъезда прибежал Тео и хотел напроситься с нами. Но Регор смог его отговорить, ссылаясь на то, что старой бабе Бридоне будет одной тяжело и оставлять ее на полторы декады будет неправильно. Разумеется, малец паник, но понимал, что Регор дело говорит. Лита, чтобы немного его приободрить, пообещала привезти ему к какой-нибудь гостиниц. Собственно, солнце уже перевалил за полдень, а мы так и не собрались. Возникали то одни неотложные дела, то другие. В итоге выехали мы довольно поздно. И Лита потом всю дорогу прочитала, что надо было ехать утром, ведь через пару часов придётся останавливаться на ночёвку. Ригор на эти слова просто отмахивался и бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Ну а я старался наслаждаться дорогой и гадал, что меня ждёт в Авине.